Глава 30. Мышь на тропе войны. Через два часа — особняк генерала. Амира. В который раз призвала дар многоликой, проверяя его стабильность. До сих пор не верилась, что проклятие развеялось туманом, и я невольно ждала подвоха. Но магия отозвалась моментально, и кончики пальцев закололо от желания перекинуться прямо сейчас. Тело соскучилось по личинам, и одного пробного оборота мне было мало. Из соседней комнаты донеслось задурное мяуканье. Затем раздался грохот, сопровождаемый звонким девичьим смехом. И понеслись причитания над древним драконьем Их значение я не знала, но по голосу Севана поняла. Бой с котом окончательно проигран. Зверец стоял своё право остаться с некромантом. И я невольно улыбнулась. Чёрного, как ночь пушистика, с пронзительно-жёлтыми глазищами и восхитительными кисточками на ушах. Некромант изловил в ближайшие подворотни часа полтора назад. Вместе с упомянутым зверем были коварно пойманы еще четверо дворовых собратьев. Две чайки и один зазевавшийся воробей. Всю эту живность Севен приволок в особняк с одной единственной целью. Проверить мой флюр убедиться, что проклятие не только развеялось, но и не оставило на ауре прощальных подарков. Ведь лекарское сканирование — это одно, а на практике дар мог дать сбой. Тем более Валентина пророчила, что после пробуждения источника моя сила значительно увеличится, а способностей прибавится. К счастью, пока всё шло хорошо. Оборачиваться в мышь сейчас не рискнула. Драконьего пламени меня лишили, и отбиваться от котов было бы уже нечем. Поэтому пошла проверенной дорожкой и набросила личину Мишель. Флёр проверяли минут двадцать, но живность больше не тянулась ко мне. Даже когда подошла к открытому окну и, спрятавшись за шторой, киякнула чайкой. Мне никто не ответил. Местные звери и птицы оказались с короткой памятью и быстро позабыли о шальном предводителе. Теперь для призыва кота или воробья приходилось обращаться к дару прадедушки Юджина. Меня такой расклад более чем устраивал, и, закончив с проверкой, я от души накормила всех участников проекта. Затем выпустила птиц в окно, а для котов мы с Севеном открыли обратный портал к месту обитания. Вот только чёрный кот умудрился в последний момент выскочить в коридор быстрее, чем некромант накрыл его специальным плетением. Разумеется, Догра всё равно поймал пушистого бандита. И на этот раз выпустил кота через чёрный ход. Но тот залез обратно в окно и во время забега по дому налетел на Мишель. Эльфийка пришла в восторг, а наглый зверёк тут же сообразил, кто в доме слабое звено, и принялся отчаянно мурлыкать. Мишель мгновенно растаяла и хотела оставить кота себе, но тот уже прикипел к некроманту, и, убедившись, что его больше не гонят, начал мурчать в нужную сторону. «Я же говорил, котяра выйдет из этой битвы победителем», — восхитился Валентин. Некромант согласился назвать Пушистика князем тьмы и забрать к себе. А ещё разрешил Мишель регулярно проведывать зверя. У меня возникло смутное подозрение, что прежде чем проклятие развеялось, эльфийке всё же досталась капля моего дара, анимага Иначе как объяснить, что они с котейкой так быстро нашли общий язык и вступили в сговор? Кот, несомненно, герой этой ночи. Кивнула, едва сдерживая смех. Появление в доме зверька помогло существенно сбавить градус напряжения перед вылазкой. Оставалось дождаться возвращения Рамона. Переговоры с архижрецом шли долго, но закончились в нашу пользу. дари сообщал нам о каждом этапе. И я знала, что сейчас Леонардо активно помогает генералу в организации поджога. На удивление, жрец сразу одобрил эту идею и дал дельные советы, как обставить все максимально естественно. Причина пожара в архиве — магическое замыкание в защитном куполе и, как следствие, пламя стремительно перекинулось на канцелярию. В слежке за Сорелем жрец тоже собирался участвовать и обещал помочь, хотя выдавать нам особые полномочия не спешил. Вначале это насторожило, но Севен пояснил, что права Верховного Судьи давали не только огромное преимущество, но и накладывали на Леонардо массу ограничений. Если он использует их в холостую не дабы в железных доказательств предательства сареля Его самого будут судить за превышение полномочий. Поэтому у нас всего одна попытка поймать инкуба с поличным, и нужно использовать ее максимально эффективно. Опасения жреца были обоснованными, но я надеялась, что нам удастся собрать доказательства. По крайней мере, мы с Валентином и с Эваном продумали план до мелочей. Пока ждали Рамон и Мигель, и его маги не только прислали нам всё необходимое для вылазки, но и успели тщательно просканировать канцелярию на предмет ловушек и отметить их на карте. А этим временем выучила наизусть схему здания и теперь могла с закрытыми глазами нарисовать все вентиляционные ходы и даже мышиные норы. Их там оказалось немало, строение было очень старым. Но, посоветовавшись немного, решили проникнуть внутрь через вентиляционный ход из архива а дальше просто перебежать по коридору и прошмыгнуть под дверью. Охранников там не было, как и хитрых ловушек, только стандартная сигнализация так, что должно получиться. Единственной неприятностью оказались многочисленные сигналки демона. Во время углубленной проверки Мигель обнаружил, что Ниши не только развесил их над коробкой с письмами, но и раскидал по всему архиву, так что во время мышиного забега придется постоянно поддерживать связь с дари «Они с Мигелем будут координировать мое передвижение и с помощью специального маячка следить, чтобы я случайно не задела чужие сети». «Кровинушка, у нас гости», — сообщил Валентин. А через миг посреди комнаты вспыхнула Марьева портала, и из него вышел Рамон, а следом и одетый в гвардейский мундир Леонардо. Роскошные смоленые волосы Мак собрал в косу а его статусу жереческий амулет и сменил на саблю и несколько мощных, но безликих боевых артефактов. Выйти по ним на Орден Белого Дракона было нереально. Получается, Каста планировал не просто сидеть в засаде. А в случае заварушки был готов сражаться на нашей стороне, пусть пока и неофициально. Это открытие ободрило, как и полной решимости, взгляд жреца. Леди Амира. Он почтительно поклонился. Насторожившись, стрельнула глазами в дарим. Выше Леонардо стояла только Сунцелик Чита. Лишь им архижерец мог поклониться в знак уважения. Даже генерала, верховного инквизитора и советника он приветствовал наклоном головы. О поклоне безродной Альезе, будь она трижды истинная генерала, не могло быть и речи. «Вы рассказали ему о моём происхождении?» Мысленно уточнила и замерла в реверансе отвечая на приветствие». «Да, разговор проходил под оковами правды», — ответил Рамон. «Но не переживай. Заклинание действовало в обе стороны, так что в честности Леонардо тоже нет сомнений. Он поклялся сохранить тайну. Ему невыгодно менять правящую династию, тем более сейчас, когда есть шанс спасти императора, и решить его проблемы с императрицей и продолжением рода. Добавил Дари. «У меня с плеч не то, что камень скала свалилась. Я совершенно не планировала примерять корону и надеялась по-прежнему держать эту информацию в секрете». «О твоей связи с вампирами и участии в расследовании Леонардо тоже известно». Продолжил Рамон, пока жрец обменивался приветствиями с Валентином. В знак благодарности он обещал убедить императора пересмотреть закон о Бальезах. Сразу после разоблачения заговора. Сердце пропустило удар, а затем сорвалось в пляс, застучав с такой скоростью, что, казалось, выскочит из груди. Я поверить не могла, что теперь от одной маленькой мышки зависит судьба всех многоликих империй. Неужели нам и впрямь удастся спасти будущих выпускниц Мшаи от рабского ошейника и унизительного контракта на три года превращающего Альезу в послушную безвольную куклу? Позже расскажу подробности, но в обмен на нашу помощь жерец действительно готов на значительные уступки со своей стороны. По губам Рамона скользнула едва заметная улыбка. Я понимала, сейчас не время обсуждать детали, но от открывающихся перспектив голова пошла кругом. Волнение от предстоящей вылазки испарилось, сменившись воинственной решительностью. Леди Амира, ещё раз хочу выразить своё восхищение вашими талантами. Голос жреца вернул в реальность, и я вежливо улыбнулась. Рад нашему сотрудничеству. Хитрый блеск в глазах Леонардо подтвердил подозрения. Нужные выводы он сделал давно, и на балу не только проверял нас, но и подавал знак о готовности объединиться в борьбе с общим врагом. «Для меня честь работать с вами», — поклонилась жрецу. Про запланированную диверсию на ярмарке и покушение на Тывельскую Рамон с Дари ему тоже рассказали. Леонардо пришёл в ярость и выразил желание лично участвовать в поимке тройняшек и дальнейшей охоте на советника. Дари успел намекнуть, что предварительный план они уже набросали, и всё зависело от того, удастся ли просканировать письма, не потревожив сигналки, а после сжечь канцелярию, не вызвав у инкуба подозрений. «Предлагаю перейти к делу». Тон жреца стал сухим и деловым. С приветствиями было покончено. Генерал рассказал мне о том, что вы должны проникнуть в канцелярию в облике мыши и просканировать письма на предмет яда. Господин Мигель приготовил всё необходимое. Кивнула. «Кроме сканера, на мне будет закреплён записывающие кристаллы и дополнительный артефакт для взятия образцов магии демона -слуги. Надеюсь, удастся собрать необходимые улики». «До канцелярии доберёмся под многослойной иллюзией», — продолжил Леонардо. «Использовать тропу призраков в этой части города слишком опасно. Зато я могу скрыть нас от сигнальных плетений Белого Ордена, а генерал возьмёт на себя городскую стражу». Я вновь кивнула. План знала и одобряла, но не будет лишним ещё раз прогнать его перед вылазкой. «После того, как вы покинете канцелярию...» «Дари проникнет в архив и организует магическое замыкание в старом куполе», — добавил жрец. «В это время люди генерала спровоцируют кратковременный перепад напряжения. Таким образом, со стороны возникновение пожара будет выглядеть вполне естественно. Главное — избежать неожиданностей». «Вопросов не имеем, к бою готовы», — бодро отозвался Валентин. «Тогда предлагаю переместиться в соседний кабинет» позволив леди Амире сменить личину. Рамон ободряюще подмигнул и первым направился к выходу. Остальные молча последовали за ним, давая мне возможность настроиться на нужную волну и совершить оборот. Едва захлопнулась дверь, по телу пробежала легкая дрожь предвкушения, кружак голову и заставляя сердце биться чаще. Перед глазами пронеслись годы обучения в МШАИ, бесконечные тренировки и обороты, посиделки с подругами и наивные девичьи мечты. Больше всего мы желали свободы. И хоть я не могла повлиять на законы в других мирах, сейчас мне выпал уникальный шанс спасти юных мышек из своего собственного, сделать так, чтобы больше ни одну альезу не заковали в рабские кандалы, а годы учебы не проходили в страхе перед такими, как сарель Вдох. Выдох. Кончики пальцев заколола от родной магии. По телу шелком скользнула туманная энергия, стирая настоящую внешность и оплавляя тело, будто оно было из воска. После вынужденной паузы оборот чувствовался особенно острым, а дыхание перехватывало от неописуемого восторга. Все происходило словно в первый раз. Я намеренно не спешила, постепенно растворяясь в чужое лечение, вспоминая нужные ароматы, звуки и ощущения. Мягкость серой шерстки тепло крохотного тельца и частое биение мышиного сердечка, остроту коготков и умильный писк зверька. Кто бы мог подумать, что сорвать планы злейшего врага мне предстоит именно в этом безобидном обличье. Убедившись, что верно собрала личину, принялась стремительно уменьшаться. Снимать вещи заранее не стала, только развязала ворот платья. Перед встречей с жрецом специально надела самое простое и сейчас оно шелестом осело на пол, накрыв меня с головой. пи Шустро выбравшись на воле, тихонько пискнуло. Оборот прошел идеально, и, несмотря на то, что подобные превращения отнимали массу энергии, я не чувствовала усталости, только необычайную лёгкость во всём теле. Вампир не ошибся. Ритуал и впрямь значительно увеличил мою силу и магические резервы. Воинственно повторила, вскинувшись на задние лапки. «Берегитесь, господин советник, я настроена решительно». «Валентин», — мысленно позвала и юркнула к двери. Хотела немного пробежаться и проверить координацию. «Я готова». Родственник появился через пару секунд, выскользнув из зеркала в тот миг, когда я собиралась заходить на второй круг. Замерев у двери, помахала ему лапкой и помчала навстречу. «Прелесть какая!» Умилился Валентин, бережно подхватывая меня на руки. Ты такая кроха. Пи, сердито фыркнула, но едва ду, бережно почесал меня между ушками, я тут же растаял, зажмурившись от приятных ощущений. Пи, опомнившись, извернулась, и легонько цапнула его за палец. Всёго всё, рассмеялся вампир. В тени клоки кровинушка. Я признаю поражение, и отступаю. Добавил, скользнув вместе со мной, обратно в зеркало. Миг, мы переместились в соседний кабинет. Там нас ждал портал к зданию канцелярии. Я и пикнуть не успела, как Рамон забрал меня у Валентины и, осторожно надев на меня снаряжение, посадил на своё плечо, словно верного сокола. На втором устроился дари В знак солидарности дракон тоже уменьшился и теперь был ненамного крупнее меня. «Мигель, у нас всё готово». Рамон активировал связную кристалл и затем набросил на нас передвижной купол с мощным пологом тишины и иллюзии невидимости. Леонардо тут же подхватил плетение, усиливая его жреческой магией. «Дополнительный морок над улицей готов». Из наушника Рамона раздался голос Мигеля, и я приподнялась на лапках, прислушиваясь, а заодно и проверяя, насколько удобно двигаться с мышиной сбруей на спине. Сделали ее на славу. Ничего не давило, не жало и не сползало. Да и висели, артефакты мало. Вражеских плетений в зоне проведения операции не обнаружено. В здании канцелярии, в архиве пусто. Стража только прошла по улице, новый патруль через семь минут. Продолжил Мигель. «Можете перемещаться». Валентин тут же уменьшился и, на ходу перекинувшись в туманную медузу, приземлился рядом со мной. А Рамон со жрецом шагнули в портал. Порыв ночного ветра скользнул по шорстке принеся на своих крыльях ароматы цветов с ближайшей клумбы. Мы сразу телепортировались к нужному входу, и Рамон осторожно снял с плеча нас обоих, опустив на траву напротив решетки вентиляционной трубы. «Мигель, Амира и Валентин на позиции», — сообщил генерал, осторожно активируя маячок на моей спинке. Теперь наш координатор видел мои манёвры и мог своевременно сообщать о ловушках. Увы, наушник к ремешку приладить не удалось. Из-за обтекаемой формы он постоянно выскальзывал. К тому же фонил и создавал эхо. А мне предстояло носиться по зданию без иллюзии и тишины, и лишние звуки могли потревожить плетение демона. посвящавшись решили поддерживать ментальную связь через Дарьи. «Амира, как только окажетесь в вентиляционной шахте, двигайтесь прямо и никуда не сворачивайте до моего сигнала». В мыслях раздался голос дракона. «Хорошо», — отозвалась, наблюдая, как первым туда просачивается вампир. На входе в здание и вокруг него демон сигналки не поставил. Зато внутри их было полно. Большая часть располагалась на окнах и возле дверей. Но несколько штук нишей накинул на крупные вентиляционные решётки. На духов и обычных грызунов они не реагировали, а вот альезу в облике мыши могли засечь. Сарыли станицы перестраховаться от любых неожиданностей. А мне проверять чувствительность демонических плетений на практике не хотелось. Мигель потратил уйму сил, чтобы проложить безопасный и максимально короткий маршрут. Мы с Валентином успели выучить расположение сигналов к наизость. Более того, «Вампир уже был здесь и прекрасно знал дорогу». Но мы всё равно не спешили, передвигаясь осторожно и постоянно сверяясь с и Мигелем. «А вы почти у цели. Через полметра поверните налево», — скомандовал дракон, когда мы с вампиром прошмыгнули возле очередного меченого хода. Пока всё шло по плану, только изредка неподалёку суетились местные мыши. Их я успешно отгоняла с помощью дара Юджина. Поначалу вампир предлагал взять грызунов на себя, но мне было интересно, получится ли отбиться самостоятельно. Получилось. И чем дальше мы забирались, тем сильнее росла уверенность в собственных силах. Я больше не боялась использовать новые способности и хотела поскорее приступить к тренировкам. Было весьма любопытно узнавать, что ещё нового я теперь умею. «Амира, Валентин, следующий выход справа ваш» скомандовал Дари, когда мы преодолели очередной вентиляционный ход. «Поняла. Добравшись до нужной решётки, мы замерли, позволяя Мигелю свериться с показаниями маячков». «Да, он», — отозвался Дари. «Амира, на твоём правом наплечнике закреплено левитационное плетение. Коснись им решётки, я активирую заклинание». «Готово», — шустро исполнила приказ. Вспышка заклинания оказалась настолько слабой, что я и не заметила её. Зато решётка приоткрылась тихим щелчком, и дракон активировал второе плетение, зафиксировав её в таком положении. «У вас три минуты», — предупредил дари «Двигайтесь прямо к столу, но заходите слева. К окну не приближайтесь, там сигналки. На стол забирайтесь по шторе, используя левую крайнюю кисть в качестве каната». К этим манёврам я была готова. В МШИ нас частенько заставляли преодолевать полосу препятствий в зверином или птичьем обличье, поэтому наверх воспарила в мгновение ока И, дождавшись подоспевшего вампира, неспешно направилась в сторону коробки с письмами. «Амира, Валентин! Справа следилка, не сворачивайте! Двигайтесь прямо!» Скомандовал Дари, но не успели мы сделать и пары шагов, как дракон воскликнул. «Влево! Бегом!» Мы опрометью метнулись в сторону и замерли, как две статуи. «Многоуровневая пугалка», — уточнил Валентин, едва мимо нас проскользнула неясная тень. «Да, плетение среагировало на мышь и решило убедиться, что это обычная грызун», — отозвался Дари. «Не двигайтесь. Нужно время, чтобы оно успокоилось. Заодно Мигель возьмёт образцы магии демона». Сердце забилось, как сумасшедшее. Время поджимало, и как только тень отдалилась, дракон приказал активировать первый сканер. Я тут же нажала лапкой кнопку на ремешке. Её специально разместили на груди, чтобы я могла сама управлять артефактами. Всё заняло не больше пяти секунд, и, услышав бодрое «готово», я невольно выдохнула. «Амира, сдвинься немного влево», — приказал Дари. «Теперь вперёд. Ещё. Ещё. Стоп». «Активируй второй сканер». Подходить вплотную не стали. Несмотря на крохотные размеры, сканер Рамона был очень мощным. И, устроившись в полуметре от коробки, я шустро нащупала нужную кнопочку. И принялась ждать. Самой проверки не видела, но дракон кратко описывал каждый этап, и как только все улики оказались на кристалле, мы с Валентином начали отступать. «Тень движется на вас быстрее!» Поторопел Дарей, я буквально кубарем скатилась по шторе, чудом не разбив закреплённые на спине артефакты. Рядом бесшумно приземлился Валентин, и мы шустро драпанули к выходу, пока заклинание, удерживающее решётку, не перестало действовать. «Быстрее, быстрее!» Мы мчались, обгоняя ветер. В вентиляцию влетели на всех парусах и дальше погнали к галопам, добравшись до выхода в рекордно короткий срок. Только вывалившись из трубы в заботливо подставленные ладони Рамона, я выдохнула и тихонько пискнула. «Ты умница, Амира!» Едва слышно прошептал Рамон, нежно целуя меня в носик, и вновь усаживая на своё плечо. «Победа! Осталось сжечь канцелярию. Но этим уже займутся дари с архижрецом, а моя работа на сегодня окончена».